Новичок сосредоточенно сдвинул брови к переносице. «Ладно, не напрягайся», – снова махнул рукой Бисаун. «Воспоминания, если они есть, придут сами. Покажи лучше, что у тебя с собой». Новичок с готовностью выставил на стол свой вещевой мешок. Старый Бисаун раскрыл мешок и начал неспеша вынимать вещи. Он аккуратно раскладывал их на столе, называя те, которые были ему знакомы. Помимо смены одежды, в мешке новичка находились пара отличных ножей, пила, топор, тесак с широким лезвием, молоток, набор столовой посуды из легкого, но очень прочного полимерного материала, пара стальных прутьев, две упаковки с гвоздями по 3 и по 5 см, несколько металлических скоб, набор колец, два мотка прочной веревки. Маленькая коробочка с нитками, иголками и запасными пуговицами. И небольшой отрезок липучки. Особенно обрадовала старика литровая пластиковая бутыль, наполненная какой-то густой серой жидкостью. «Отлично!» – сказал он, и, отвернув пробку, понюхал содержимое бутылки. «Теперь у нас есть новая закваска». Старик также довольно зацокал языком, когда из мешка появилась круглая пластиковая коробка с небольшими ячейками внутри. В каждую ячейку было насыпано десятка полтора-два небольших белых горошин, а на боковых перегородках были выдавлены значки, похожие на пиктограммы. В одной из ячеек лежало несколько острых стальных проволочек, изогнутых полумесяцем, и два небольших мотка тонкого шелка. Даже не спросив у новичка разрешения, старик с хозяйским видом положил коробку на крышку ящика, стоявшего под столом. «Сам издать». «Это лекарство», – заметив недовольный взгляд новичка, объяснил Марсал. «Даже снежные волки отдают все лекарства Бесауну, потому что только он один понимает значки на коробках и знает, какое лекарство от какой болезни помогает». «А что это такое, я не знаю». Старик положил на стол небольшую круглую коробочку с прозрачным верхом. Внутри коробочки по кругу были нанесены отметки различных размеров и цветов, а в центре на штырь насажена стрелка, выкрашенная в два цвета. Один конец синий, другой красный. «Это компас», – неожиданно для себя самого уверенно произнес новичок. «Компас». Старательно произнеся незнакомое ему слово, старый б и с а у н вопросительно посмотрел на новичка, ожидая более подробных объяснений. Компас – это прибор для определения сторон света. Новичок уверенно взял компас в руки и оттянул небольшую выступающую головку на его боковой стороне. Стрелка компаса тотчас же пришла в движение и, сделав полоборота, замерла, указывая синим концом в дальний угол комнаты. «Там – север», – сказал новичок, указав пальцем в ту же сторону, что и синий конец стрелки. Старый Бесаун и Марсал одновременно повернули головы в указанном направлении, словно ожидали увидеть там нечто необычное, что прежде оставалось для них невидимым, или же то, на что они просто не обращали внимания, считая данный предмет чем-то совершенно несущественным. «Ну и что с того?» Недумевающе о спросил Би Саун, вновь переведя взгляд на новичка. Нам и без того известно, где какие стороны света расположены. «Это потому, что вы сидите на одном месте», – возразил новичок. «При перемещении же на дальние расстояния компас просто незаменим». «Всегда можно сориентироваться по солнцу», – заметил Марсал. «Оно восходит на востоке, а садится на западе». «А как ты определишь направление ночью?» Хитро глянул на Марсала новичок. Марсал не нашел, что ответить. «Кроме того», — продолжал новичок, «определить направление по компасу можно куда более точно, чем по солнцу. А если у вас есть карты...» «Карты?» — непонимающий прищурился старый Бесаун. «Что ты называешь картами?» «Ну, это такие большие листы бумаги, на которую нанесены схематические изображения местности, как смог, объяснил новичок. Старик задумчиво почесал свою густую бороду. «Что такое бумага?» – спросил у старика Марсал. Старый б и с а у н усмехнулся и качнул головой. «Спроси лучше у него», – взглядом указал он на новичка. «К нему, похоже, начала возвращаться память». Если так и дальше пойдет, он расскажет нам такое, о чем никто никогда не слышал в мире вечных снегов. «Вы не знаете, что такое бумага?» Не то чтобы удивленно, а скорее недоверчиво посмотрел на своих собеседников новичок. «Быть может, мы называем эту вещь как-то иначе?» Старый бесаун повел рукой по сторонам. «Посмотри, может, ты увидишь ее?» Новичок взглядом обвел комнату и покачал головой. Ничего сделанного из бумаги тут не было. «На чем же вы пишете?» Снова посмотрел он на Бесауна. «Я снова не понимаю тебя», – покачал головой старик. «Ну, письменность». Новичок потерянно взмахнул руками перед собой, пытаясь найти нужные слова, чтобы объяснить своим собеседникам понятие, которое самому ему казалось вполне очевидным, а потому и не требующим никакого дополнительного толкования. Люди часто записывают те вещи, которые хотят запомнить. Для этого существуют специальные значки, называемые буквами, каждый из которых соответствует определенному звуку устной речи. «Я отмечаю только прожитые дни». Бесаун тяжело поднялся на ноги, Снял с полки сложенный в несколько раз лист плотного полиэтилена и расстелил его на столе. В полиэтилене было проделано множество отверстий, внимательно посмотрев на которые новичок уловил определенную систему. Каждое пятое отверстие было чуть больше четырех предыдущих, а о т ч и т а в 15 больших отверстий, он наткнулся на совсем уж необычную прорезь в форме креста. В году 75 дней. Объяснил старый б и с с а у н проведя пальцем от одной крестообразной отметки до другой. «Для удобства. Год разбит на 15 пятидневок». Палец старика указал на несколько больших отверстий. «В сутках 120 часов. 72 часа – светлое время суток. Остальное – ночь». Новичок посмотрел на часы, висевшие на стене за спиной старика. Круглый циферблат был разбит на 12 часовых делений. «Откуда вам это известно?» – спросил он. «Это известно каждому», – уверенно ответил старик. Подтверждая его слова, Марсал коротко кивнул. «А когда происходит смена времен года?» «Что ты имеешь в виду?» – не понял Бесаун. «Периодическое изменение климатических условий». объяснил новичок. «Сейчас, как я вижу, у вас зима. Но потом придет весна, станет теплее, снег начнет таять и наступит лето. Потом осень и снова зима». Бесаун и Марсал удивленно переглянулись. «Здесь всегда зима», сказал, обращаясь к новичку Марсал. «И снег никогда не тает». Откинувшись назад, старик привалился спиной к стене и с интересом, Будто только сейчас разглядел его по-настоящему, посмотрел на новичка. «Я даю тебе имя Харп», – торжественно провозгласил он. «Почему Харп?» – удивленно приподнял бровь новичок. «Потому что, мне кажется, это имя соответствует твоему характеру». Бесаун степенно огладил бороду с таким видом. Будто сказал что-то в высшей степени значимое. «Беса он всем дает имена», — добавил Марсал. «Ну что ж, Харп так Харп», — весело и беззаботно улыбнулся новичок. «Имя ничуть не хуже других. Вот когда я вспомню свое настоящее имя...» «Свое имя ты уже никогда не вспомнишь», — не отрывая в з г л я д а от смеющихся глаз Харпа, Медленно покачал головой старый Бесаун. «Лучше и не думай об этом. Я не встречал еще ни одного человека, которому удалось бы вспомнить свое имя. Или хоть что-нибудь из своей прошлой жизни. У каждого есть какие-то воспоминания, но они имеют отношение только к тем или иным профессиональным навыкам. Ничего личного. Забудь о прошлом». «Его нет! Ты только сегодня появился на свет!» Улыбка не исчезла с лица Харпа, но сделалась похожей на сардонический оскал. «Люди не появляются на свет взрослыми», – медленно произнес он. «А как появляются на свет люди?» – с любопытством посмотрел на него старик. «Известно как». Харп бросил быстрый взгляд через плечо на Халану. Женщина стояла возле металлического котла, на плоскую крышку которого она поставила таз, смёрзший в лёд красницей. Время от времени она наклоняла таз и сливала талую воду в ведро. «Детей должны рожать женщины», – уверенно заявил Харп. «Согласен», – чуть наклонил голову Бесаун. «Но происходит это не здесь, а где-то в другом месте. Тебе известно, как ты сюда попал?» «Я не знаю», – подумав, покачал головой Харп. «И никто не знает», – заверил его старик. «Но тем не менее в мире вечных снегов регулярно появляются люди, чаще всего в возрасте от 20 до 45 лет». совершенно ничего не помнящие о своей прошлой жизни. При этом каждая из них имеет при себе стандартный набор вещей, необходимых для того, чтобы выжить здесь». Беса он указал на вещи из мешка Харпа, разложенные на столе. «Так было всегда, и так будет до тех пор, пока существует этот мир». «А естественным образом дети в вашем мире рождаются?» — поинтересовался Харп. «Если такое когда и случалось, мне об этом ничего не известно», — покачал головой Бесаун. Продолжая, он понизил голос. «Шесть-пятидневок тому назад у Холланы должен был появиться ребенок. Но Татаун, отец ребенка, отправился за красницей и бесследно пропал».